Глаз на нетронутой части лица был широко открыт и смотрел в пустоту. Так значит, выстрел до этого предназначался ему. Вид был ужасным, и я почувствовала, как у меня стало подниматься в желудке. Я еще никогда не видела мертвых. Что бы я ни дала, чтобы сейчас сидеть в кино и просто смотреть. Но здесь была действительность. Этот мужчина был мертв. А Гедеон там, за каретой, находился в настоящей смертельной опасности. Звон вернул меня из моего оцепенения – Гидеон застонал, и это окончательно привело меня в сознание. Прежде чем я сама понимала, что делала, я нашла на боку мертвую его шпагу и осторожно освободила от ремня. Она весила в руке больше, чем я думала, но я сразу же почувствовала себя лучше. И хоть я и понятия не имела, как нужно обращаться с оружием, но штука была острой и колкой, это уж было кое-что. Шум борьбы не прекращался, я рискнула выглянуть за угол, и увидела, что обоим мужчинам удалось прижать Гидеона спиной к карете. Пара локонов вылезли из его косички и беспорядочно упали на лоб. На одном из его рукавов зиял глубокий разрез, но крови к моему облегчению я нигде не видела. Он пока не был ранен. Я в последний раз осмотрелась по сторонам, но помощи нигде не было видно. Я взвесила шпагу в моей руке и решительно вышла вперед. По крайней мере, мое появление отвлечет обоих мужчин, и это даст Гидеону, возможно, преимущество. Но в действительности все было совсем наоборот. Обои мужчины сражались спиной ко мне и ничего не видели, зато глаза Гидеона при виде меня испуганно расширились. На долю секунды он заколебался, и этого одному из черных людей хватило, чтобы нанести еще один удар, почти в том же самом месте, где рукав уже был разрезан. На этот раз потекла кровь. Гидеон продолжал сражаться, как будто ничего не случилось. «Вы больше не продержитесь долго!» — с триумфом воскликнул мужчина. И еще ярость не напала на гедеона Молитесь, если можете, потому что сейчас вы предстанете перед своим творцом. Я покрепче обхватила Эфис шпаги обеими руками и побежала, игнорируя потрясенный взгляд Гидеона. Мужчины не слышали моего приближения. Они заметили мое присутствие только тогда, когда шпага через черную одежду вошла в спину одного из них без малейшего сопротивления и почти беззвучно.